Но они выглядят испуганными. а «Они приняли человеческий облик», — бросила через плечо Сьюзан. «Человеческие тела. Идеальные копии. У человеческого тела на протяжении многих тысяч лет развивалось стойкое нежелание быть разрубленным пополам. И это нежелание должно ведь хоть как-то влиять на мозг, как считаешь?» Аудиторы попытались взять их в кольцо. «Конечно, они нападут разом». Никому не хочется быть первым. Три аудитора попытались схватить Лопсанга. Ему нравилось драться в тренировочных додзио. Разумеется, немаловажную роль в этой любви к дракам играли два фактора. Оружие было тупым, и никто не пытался тебя убить. Но Лопсанг добился успехов именно потому, что хорошо умел нарезать время. В любой момент мог найти ту или иную кромку. А если ты это умеешь... В размахивании руками-ногами уже нет особой нужды. Но здесь никаких кромок не было. Не было времени, которое можно было бы нарезать. И тогда он решил пустить в ход жуткую смесь снафу, окидоки и вообще всего остального, чему его учили. Ведь если ты будешь относиться к настоящему бою, как к тренировке в Додзе, то очень быстро станешь безнадежно мертвым. Так или иначе, этих серых существ... Нельзя было назвать достойными противниками. Они пытались схватить и прижать. Даже старушка могла бы отбиться от них. Двое аудиторов уже покатились по полу, и Лопсанг как раз занимался третьим, который пытался схватить его сзади за горло, быстро сбросил захват, развернулся, занёс руку для удара и... Замер как вкопанный. «Поберегись!» — вдруг услышал он оклик. Клинок Сьюзен промелькнул рядом с его лицом, и находящаяся перед ним голова отделилась от тела в облаке не крови, но разноцветных пылинок. Тело превратилось в облако, затем буквально на мгновение обрело форму серого плаща с капюшоном, после чего исчезло. Лопсанг услышал еще пару глухих ударов у себя за спиной, а потом Сьюзан схватила его за плечо. «Ты не должен сомневаться, понятно?» — рявкнула она. «Но это была женщина! Черт с два!» Впрочем, она была последней, а теперь пора уходить, пока еще не понабежали. Она кивнула на вторую группу аудиторов, которые очень внимательно наблюдали за ними с противоположного конца зала. Из них вышли неважные воины, — пробормотал лоб пытаясь отдышаться. «А эти что там делают?» «Учатся. Ты сможешь драться лучше, чем раньше?» «Конечно. Отлично» потому что в следующий раз они будут драться так же хорошо, как только что дрался ты. Ну, куда теперь? Сюда. В следующем зале они увидели много-много чучел животных. Несколько веков назад на них была мода. Но здесь не было печальных, добытых на охоте медведей, или престарелых тигров с голыми лапами, пошедших на охотников, всего лишь с пятью арбалетами, двадцатью заряжающими и ста загонщиками. Некоторые из животных располагались группами. Очень маленькими группами очень маленьких животных. Были лягушки, сидевшие за крошечным обеденным столом. Были собаки, облаченные в охотничьи куртки и преследующие лесу в шляпке с перьями. Была играющая на банджо обезьянка. — О нет, целый оркестр! — промолвила Сьюзан голосом полным ужаса и изумления. — Ты только посмотри на этих танцующих котят! Какой ужас! Интересно, что было, когда человек, набивший эти чучела, встретился с моим дедушкой? А он встречался с твоим дедушкой? Да, конечно, — сказала Сьюзан. Разумеется, встречался. А мой дедушка очень-очень любит кошек. Лопсанг остановился у лестницы, полускрытой за очень большим и очень невезучим слоном. Красный канат от времени твердый, как стальной пруд, предполагал, что эта часть не предназначена для посетителей. Данный намек подтверждался вывеской, которая гласила «Посторонним вход абсолютно воспрещен». «Я должен быть наверху», — ткнул пальцем Лопсанг. «Тогда не будем задерживаться», — ответила Сьюзан, перепрыгивая через канат. «Узкая лестница вела к широкой площадке, на которой были сложены какие-то коробки». «Чердак», — констатировал Сьюзан, — Погоди-ка. Зачем здесь этот указатель? Держись лево, прочел лопсанг. Ну, может, если понадобится, передвинуть слишком тяжелые штуковины. Ты на указатель, посмотри, велел Сьюзан. Попробуй увидеть то, что находится перед твоими глазами, а не то, что ожидаешь увидеть. Лопсанг послушался ее. Ну, и глупый же указатель, удивился он. «Хм, однако весьма интересный», — промолвила Сьюзан. «Как думаешь, в какую сторону идти? Вряд ли они слишком долго будут совещаться, прежде чем пуститься за нами в погоню. Мы совсем близко. Любое направление подойдет». «Любое, так любое», — согласилась Сьюзан, направляясь к узкой щели между упаковочными ящиками. лопсанг последовал за ней. «Что значит совещаться?» — спросил он, когда они оказались в полумраке. На вывеске перед лестницей написано, что посторонним вход воспрещен. То есть они осмелятся нарушить запрет? В конце концов, да, но с очень тяжелым чувством, что так поступать нельзя. Они подчиняются правилам. Они и есть правила в некотором роде. Но нельзя не подчиниться знаку «держись лево» кем бы ты там ни был. «О, я все понял». Учиться так весело, да? «Смотри, еще один. Слона не кормить». «Эта вывеска», — заметила Сьюзан, — «особенно хороша». «Написанное на ней вообще нельзя исполнить, потому что никакого слона нет», — закончил Лопсанк. «Кажется, я начинаю понимать. Настоящая ловушка для аудиторов», — хмыкнула Сьюзан, оглядывая ящики. «Еще одна», — сказал Лопсанк, — «очень забавная, кстати. «Данную вывеску игнорировать по распоряжению». «Приятный штрих», — согласилась Сьюзан. «Но мне никак не дает покоя мысль, кто их тут вообще установил?» Откуда-то снизу и сзади донеслись голоса. Они были тихими, пока не раздался вопль. «Написано! Лево! А стрелка указывает вправо! Это не имеет смысла! Это все вы виноваты! Мы не подчинились первому указателю! О, горе тем, кто ступил на путь беспорядочности!» «Я не нуждаюсь в твоих наставлениях, ты — органическое существо!» «Я повысил на тебя голос, а ты...» — раздался звук, словно кто-то вдруг начал задыхаться, потом краткий, сошедший на нет, крик. «Они дерутся там друг с другом?» — спросил Лобсан. «Нам остается только надеяться на это». «Пошли!» — махнул рукой Сьюзан, и они направились дальше по лабиринту узких проходов меж ящиками. Очень скоро они миновали вывеску, гласящую «утка». — Ага, обстановка становится крайне метафизической, — заметила Сьюзан. — Почему утка? — спросил Лобсанг. — А действительно, почему? Откуда-то из-за ящиков донёсся глаз дошедшего до точки существа. Какой еще органический слон? Где слон? Нет никакого слона. Тогда почему есть вывеска? Это и снова едва слышные хрипение и крик, вскоре затихший, а потом торопливые шаги. Сьюзен и Лоб Санг тихонько скользнули в тени. «На что это я наступила?» — вдруг спросила Сьюзен. Она наклонилась и подняла с пола какую-то мягкую липкую дрянь. А когда выпрямилась, то увидела появившегося из-за угла аудитора. Он был, судя по безумному взгляду, весьма близок к истерике. Аудитор с трудом сосредоточил свое внимание на них, словно никак не мог вспомнить, кто они такие, но в руке он держал меч и держал его правильно. За его спиной вдруг возникла фигура. Одной рукой она схватила аудитора за волосы и отдернула его голову назад. Вторая рука взметнулась над его открытым ртом. Аудитор сопротивлялся, но недолго. Потом он словно окаменел, после чего дезинтегрировался, превратившись в крошечные пылинки, которые, покрутившись в воздухе, исчезли. Две последние горсти попытались создать привычный силуэт плаща с капюшоном, но и они исчезли, издав тихий вопль, который можно было услышать только через волоски на загривке. Сьюзен пристально посмотрела на стоявшую перед ней фигуру. — Ты... Ты ведь не... Кто ты вообще такая? Фигура молчала, возможно, потому что ее нос и рот были прикрыты куском плотной ткани толстые перчатки на руках это не могло не показаться странным потому что остальные части тела были облачены в расшитые блестками вечерние платья и норковый палантин плюс рюкзак на спине и огромная нарядная шляпа с таким количеством перьев что ради ее изготовления были полностью истреблены три редких вида птиц